Глава одиннадцатая «Ты чем-то озабочена», — пробормотал чан Чунчин с полным ртом Тан-Юаней. Он сглотнул. <свят> «Эй, хозяйка! Еще одну порцию!» «А тебе?» Иви покачала головой и сделала глоток арахисовой похлебки. «Я тебе запрещаю! Не смей думать про других мужчин, пока сидишь здесь, со мной!» Он оглянулся посмотреть, готов ли его заказ. Иви на самом деле думала не о мужчинах, а об истории, которую ему и рассказала. Про личинок, шевелящихся, кишащих личинок. Быстрее всего они появляются в теплом и влажном климате, как на Тайване. Но даже здесь им приходится держаться вместе, чтобы поддерживать температуру. Поэтому они сбиваются в единую массу, которую судебные энтомологи называют личиночным скоплением. Они питаются трупными соками. Аэробная респирация повышает температуру в центре массы на 10-12 градусов. Когда температура достигает 50, личинкам угрожает гибель. Поэтому они отползают от перегретого центра к краям и остаются там, пока температура не понизится, прежде чем начать новый цикл. Любопытно, да? «Никогда не видел личинок на трупе». В его голосе сквозило сожаление. «А вам не попадалось видео с дохлой свиньей? Человек выглядит примерно так же». Чун немедленно нашел его на Ютьюбе. «Свинья через 21 день после смерти вся кишащая личинками». Он захлопал в ладоши. Иви никогда не представляла себе, что будет сидеть со знаменитым садистом поедать шарики из тапиоки и сладкую лапшу, любуясь опарышами на трупе свиньи. Возможно, были такие вещи, которыми она не могла поделиться ни с кем другим и которые он понимал, потому что тоже прошел через ад. В любом случае, она слишком глубоко погрузилась во все это. Возвращаться было поздно. Их дружба, если это можно было так назвать, являлась необходимым злом. «Поверить не могу, что ты игнорируешь меня». Я и думать не думал, что этот твой парень имеет над тобой такую власть. Тройной чудо и дал содержимое уже третьей миски. А, отношения, позволь мне сказать, это сплошные компромиссы. Сегодня вроде как обошли острый угол, а на следующий день глядь! Вот он и новый. Гораздо лучше пойти прогуляться и поесть чего-нибудь сладенького. Только так и сохраняешь связь с реальностью. Я думала не о нем. «Да ладно! Давай, расскажи, где вы познакомились. В колледже, На работе?» Иви промолчала. Как она сможет рассказать их историю? Какими словами? Как опишет бури, через которые они прошли и безмятежные дни, которым она собственноручно положила конец? Как признается, что скучает по тому прошлому, в котором еще не утратила к Ховарду интерес. Пока не поняла, что сделано, то сделано, а жизнь продолжается, несмотря ни на что. Ее прошлое с Ховардом не имело отношения к тому, каким человеком она стала. «Как я тебе помогу, если ты мне не доверяешь Чин чунь Чин выглядел оскорбленным. «Я отдал тебе свое сердце, а ты отказалась от него». Помнишь песню? Поможете мне с чем? Я про Уэйна, про санитара. Расскажи мне про вас с ним. Ты понимаешь, что я имею в виду. Двумя неделями раньше Иви немедленно вскочила бы и ушла, но теперь они не были чужими друг другу. Она знала, насколько тройной Чехи и расчетлив. Он хотел заставить ее открыться хотя бы немного насколько сильно ей хочется узнать его мнение. Иви поколебалась, но потом рассказала правду. Конечно, не всю, но практически. Рассказывала так, чтобы звучать убедительно, но немного и привирала. Сделала паузу, чтобы создалось впечатление, будто она хочет еще что-то добавить, но промолчала. «А дальше?» — спросил тройной Че. Иви покачала головой. Че наблизнул губы, требуя еще. «Ладно». Он звякнул ложкой о тарелку и звук эхом разнесся в воздухе. «А соседка Уэйна по квартире не упоминала о том, как она и другие друзья убеждали его быть храбрее и посмотреть на себя с реальных позиций? Может, ему не понравилось то, что он увидел, и единственным выходом ему показалось покончить с собой? Ты должна выяснить, что происходило в его жизни в то время». Что такого болезненного он не смог выдержать? Иви уже собиралась задать вопрос, когда чен чунь ее перебил. «Думаю, я и так сказал слишком много», — ласково произнес он. «А вот ты маловато». Иви обдумала его слова. «Ладно, только не здесь». Она говорила медленно и четко, слово за словом. «Пригласите меня к себе в квартиру». «Еще слишком рано. Загадка. Вот что заставляет любовь длиться». Он не в первый раз отказывал ей. На самом деле это была уже четвертая попытка. Иви не единственная, не хотела открываться. Чен Чун тоже охранял свои границы. «Вы сказали, что хотите помочь мне понять художника по его работам. Мне нужно полное погружение». Да прекрати, ответил Ченчунцин -Чен невозмутимо. Достал бумажную салфетку и вытер рот. Нет, значит, нет. Я знаю про ваши картины. Он замер. Без шуток. Я видела кое-какие. Владелец прачечной показал мне свою личную коллекцию. Он медленно поднял голову. «Пригласите меня», — сказала Иви.